Долг густой пыли окутал все в радиусе более 100 метров. В воздух полетели куски камня, бетона. От особняка в центре Харькова осталась только часть крыльца с лестницей, по которой генерал фон Браун поднялся накануне в последний раз. Выбежал из соседних домов немецкие солдаты услышали, как в разных частях города снова и снова прокатилось эхо, а затем взвились к небу языки пламени. Началась паника. В течение получаса каратели не решались выехать на улицы. Взрывы, раздавшиеся ночью в нескольких районах и притом почти одновременно, вселили в гитлеровцев ужас. Продолжались взрывы и в последующие дни, причем не только в городе, но и на аэродромах, важных в военном отношении коммуникациях. Срабатывали мины замедленного действия, мины, реагирующие на сотрясение, неизвлекаемые мины. Перечень найденных гибельных сюрпризов был совсем скудным, да и то большую часть из них вражеские минеры не смогли обезвредить, пришлось взрывать самим, разрушая участки железнодорожных путей и автомобильных дорог. Открытых под землей радиофугасов в городе уже не осталось. Они все сработали по сигналам из Воронежа в ночь с 13 на 14 ноября. Но тайна оставалась тайной, и никто из гитлеровских вояк точно не знал, будут ли еще взрывы, где и в какое время. Каждый оккупант задавал себе вопрос, кого еще ждет смерть под обломками зданий и на дорогах. Минеров, которые обшаривали подвалы дома Брауна и не смогли найти глубоко заложенную взрывчатку, офицеры СД в бессильной злобе расстреляли. Сохранился красноречивый документ, из которого видно, как скверно себя чувствовали фашисты в Харькове. Это запись в дневнике немецкого офицера Георга Ф. Запись сделана 20 ноября 1941 года. Вот она. Еще горят дома. Большой опустевший город неспокоен. Мы едем на автомобиле. Внезапно слышим грохот сильного взрыва. К месту взрыва помчалась масса велосипедов, и мы поехали туда. Место взрыва оцеплено. Вновь взорвалась мина адская машина, которая должна была взорваться через определенный промежуток времени. Вечером взорвалась мина недалеко от нашего дома. После взрыва нескольких мин и потери офицеров и солдат было отдано распоряжение не расселяться по нежилым домам. Мины взорвались повсюду. На самые ужасные минированные дороги и аэродромы. На аэродромах в день взрывалось до 3 5 мин, и никто не знал, где взорвутся следующие. Однажды взорвалась мина неслыханной мощности в ангаре, где монтажные работы, были убиты ценные специалисты. Этим ангаром уже нельзя пользоваться. Взорвались мины на краю аэродрома, были ранены среди летчиков и попорчены самолеты. В городе и его окрестностях погибло много автомашины несколько поездов, наскочивших на мины. Убитые сотни солдат. Но взрывы не прекращаются. Обнаруживать мины с каждым днем все труднее. По показаниям пленных, часовой механизм многих образцов мин подействует лишь через 4 месяца. Прошел только один месяц. В течение остающихся трех мы должны будем терять еще много машин и поездов. Уже сейчас потери из-за мин превосходят все потери непосредственно связанные с завоеванием города. Наше первое столкновение с планомерным минированием стоило нам очень дорого. Немецкий офицер, сделавший эту запись, оказался прав. Минирование было планомерным. Теперь известны имена советских воинов, которые сумели провести столь масштабную и дерзкую операцию — предусмотренные ставкой верховного главнокомандующего. Начальником оперативно-инженерной группы был полковник Старинов, ныне преподаватель одного из учебных заведений, кандидат технических наук.